Глава 23. Сейчас он подплыл ко мне близко, так близко, что я ощутила его дыхание на своей коже. Смотрит прямо в глаза, внимательно изучающе. И как назло, очень опасный вопрос. Тот, что мне не хотелось задавать даже самой себе, тот, о котором я старалась не думать. "Из человека любви", ответила я. Голос предательски дрожал. И едва произнеся это, я понимаю, что солгала. что явно не только из-за обычных общечеловеческих ценностей. Было что-то ещё, что безонно сложно понять. Особенно с учётом того, что с самого начала я знала, мне не стоит ни к кому привязываться в этом мире. Это бессмысленно, ненужно и вредно. Я ведь обязательно вернусь домой, а там у меня жених, а значит есть обязательство. Обязательство. Слово, которое у меня связано с чувствами. Да и чувства весьма сложная вещь, совсем далёкая от рациональности. Эля омолчал. На его лице не было никаких признаков расстройства и разочарования. Возможно, он понял, что я солгала. Может быть, поэтому он слишком приблизился ко мне. При этом он вроде как в курсе, что у меня есть жених, но, похоже, препятствием это не считает. Кажется, вот-вот поцелует. Вспышка, и Эля резко отбросила от меня. Так что он неожиданно ушёл под воду. Что это вообще было? Впрочем, размышлять времени нет, надо его спасать. Мало ли, вдруг он сознание потерял. Только подплыл к нужному месту, как Элиас вынурнул из воды сам, живой. Во мне явно сильно человека люби, я и в этой ситуации ринулась его спасать. Впрочем, это все от того, что месяц жили под одной крышей, исключительно из-за этого. Ты в порядке? От страха все еще тяжело дышать, сердце до сих пор бешено бьется. Несколько секунд, а я все равно успела здорово испугаться. Можно быть сильным магом, но от утопления это может не спасти. Да, забавно вышло. Произнёс Селяс, на лице как всегда усмешка. Что забавного? спросила я, не разделяя его настроения. Хотя, может, для него это распространённая практика? Я к подобным сюрпризам не привыкла. Чем тебя шандарахнуло? Собственно, шандарахнула меня ты. Я? переспросила в растерянности. С помощью моего же браслета. Тебе не понравилось, что я слишком приблизился, и защита, среагировав на твои эмоции, атаковала меня. Какая, оказывается, незаменимая вещь, ответила я. Действительно, забавно вышло. Сам создавал. Ещё, как ты уже заметил, браслет реагирует на опасные предметы. Правда, стоит немного изменить свойства. Какой, однако, интересный браслет. Полезный. Надеюсь, свойства изменятся не кардинально. Думаю, на сегодня хватит купаний, произнёс Селиас. Есть, хочешь? Элис, я не ем в такое время. Почему? В школе наложниц отучили, пояснила я. Магией наложили запрет. Всё-таки стройность для наложницы это важно, и добиться её нужно любым путём, любой ценой. Поэтому вечером я не могу есть, даже если целый день не ела до этого. Просто пропадает желание. "Зачем?" искренне удивился он. "Чтобы мы не поправлялись", ответила я. "Страшное место, похоже, эти ваши школы", скривился Элиас. "Ну да, он-то любит поесть, особенно на ночь, и при этом не поправляется. Он, похоже, в принципе не поправляется, сколько бы ни ел сладкого". Но в целом я всё-таки согласна с его утверждением. По крайней мере, мне это место не понравилось. Похоже, в школах на Ложниц нужно перепроверять не только ли все воспитанницы обучаются добровольно, но и были ли к ним применены какие-то магические воздействия, произнёс он, задумавшись. Озвученная им идея мне весьма понравилась. Возможно, проверка поможет вернуться домой тем девушкам, которые не желали такой участи. Давай я с тебя сниму это заклинание, предложил Элиас. Не надо. поспешно отказалась я чуть ли не крича. Не хотелось бы терять такой замечательный бонус. Хоть что-то хорошее от этого мира. Ещё бы найти заклинание, чтобы есть и не толстеть. Но что-то мне подсказывает, что оно вряд ли существует в природе. А жаль. Я кондитер, люблю сладкое, но мне всё же приходится себя ограничивать. Я могу его наложить обратно после ужина. Ты ещё столько всего не пробовала из местной кухни? Соблазняет. Впрочем, он ведь сам говорил, что будет меня соблазнять. и не только местный. Элиас описывает еду. Эх, ему надо сочинять описания в меню. Просто потрясающий талант, безумно соблазнительно, аж слюнки текут. Что ж, один раз можно и поужинать поздно. Одно сказать можно точно. У нас с Элиасом явно неправильные отношения наложницы и господина, совсем неправильные. Вышли из озера, зябко. Даже хочется обратно в воду. Там было так тепло и уютно. Элиаса, можешь высушить бельё? На тебе, Нет, а в оге останутся. Говорил же, надо купаться без одежды. М-м, да. А я как назло выбрала корсет, который без помощи снять не смогу. Ничего страшного. Я сейчас сверху платье накину и во дворец вернёмся с помощью магии, решила я. Отсюда не получится. Кристаллы сбивают телепортацию, можно оказаться не пойми где. Так что до ближайшего подходящего места придётся пройтись. Ничего, пройдусь. Не стала сдаваться я. Простынешь. Олечебные зелья на тебя не действуют. Засада. Похоже, придётся либо просить о помощи, либо смириться с вероятностью заболеть. Занятный выбор. Стоп. А откуда Элиас знает, что на меня зелья не действуют? Решила озвучить это вслух. Если собственные творения на тебя не действуют, то остальные зелья вряд ли, ответил он. А значит, для целителей ты представляешь большую проблему. В таком случае я плохо подхожу для деторождения. Мало ли что бывает во время беременности. Не волнуйся. Для таких случаев в древней магии придумали артефакты Но мне нравится, что ты начала думать в этом направлении. Хотел ему что-то ответить, но подходящая фраза так и не пришла в голову. Надо отдать Элиасу должные. Он хорош в пикеровке. Хотя он правитель другого быть не могло, мысленно вздохнула. Хочет детей, красивый, состоятельный, заботливый, хозяйственный. Сама обучила. Нет ли идеал мужчины? Идеал. Правда, домой не отпускает и немного эгоист. Однако вернёмся к вопросу одежды. Я всё же за то, чтобы её снять. Я скептически посмотрела на него. Типичный мужчина, а лишь бы всё снять. Неужели боишься? Не боюсь, просто у меня есть гордость, а ещё смутное ощущение неправильности, но болеть мне не хочется больше. Простуда может сильно подпортить жизнь, не говоря о том, что с температурой сложнее продумывать план побега. В таком состоянии думать вообще сложно. Да и мокрая одежда вечером не очень приятно. Кроме того, браслет Элиаса всё ещё на моём запястье. Если мне что-то не понравится или он сделает что-то не то, я смогу его остановить. Не боюсь, произнесла я, повернувшись к нему спиной. Невольно почувствовала себя беззащитной. Сейчас я не вижу Элиаса, только слышу и могу лишь догадываться, какие эмоции у него на лице и что он делает. Позади донёсся тяжёлый вздох. Я так понимаю, ты специально выбрала корсет с максимально сложной шнуровкой, промолчала. Он слышал позади какое-то копошение. Есть более лёгкие способы справиться с корсетом, если терпения не хватает. Холодная сталь слегка задела кожу. Краем глаза я заметила у Элиаса кинжал. Весьма острый кинжал, ему достаточно было слегка провести им, чтобы разрезать все завязки. Я же торопливо накинула на себя платье. Правда, после этих способов вещи портятся, заметила я, поправляя на себе одежду. Так, надо теперь завязать бант. Пояс такой длинный, неудобный. Давай помогу, предложил Элиас. Противятся не стало. Не хотелось, чтобы платье распахнулось в самый неподходящий момент. У нас впереди еще прогулка, я не уверена, насколько долгая. Вышли из пещеры, уже совсем стемнело. На небосклоне появились звезды, удивительно яркие и не такие, как у нас. Я помню, как они меня поразили в мою самую первую ночь в этом мире. Тогда я могла за ними наблюдать из маленького окошка. Этот вид даже заставил меня ненадолго забыть о том, что со мной произошло. Когда же я получила вожделенную свободу, мне некогда было им любоваться. Можно сказать, я получила вожделенную передышку. Мы идем. Элас молчит, держит меня за руку. Как выяснилось, держит не зря. Иначе бы я попросту оступилась и упала. Скалистая местность очень неровная, то и дело попадаются ямки. Но несмотря на это, я могу расслабиться и насладиться видом, зная, что меня поймают. И в этом тоже что-то есть. В этой ночи, в прогулке, в том, как крепко и уверенно он держит мою руку. На короткий миг прикусила губу. В этом что-то есть, но мне не стоит расслабляться, и я не уверена, что стоит наслаждаться. Теперь домой. Прейс Ньюселиас, когда мы уже проделали немалый путь. И крепко обнял меня. Вспышка, окружающее пространство и красота этой ночи исчезают. Мы вновь оказались во дворце, у входа в мои покои. Отлично. Мне как раз нужно переодеться. С этим мне вновь помогли горничные. Перед уходом пожелали доброй ночи. А потом был ужин в столовой, и я поняла, что надо срочно выбираться из этого мира, а то случится страшное. Я поправлюсь. Слишком уж вкусными оказались местные блюда. интересными, с весьма необычными специями. Нужно как-нибудь прихватить их с собой. Собственно, я бы не отказалась прихватить и какие-нибудь кулинарные книги. Надо будет подумать, что еще интересного и полезного можно захватить домой. Сам Элиас занят похожими мыслями. Как всегда, расспрашивает меня в моем мире явно с целью перенять что-нибудь полезное. Заканчиваем торопецничать, мы уже за полночь. А теперь пошли в спальню. Зачем? По-моему, ты говорил, что ни к чему принуждать меня не будешь. Не буду. просто хочу кое-что показать. А для этого обязательно идти к тебе в спальню? Как взрослая девочка, я отлично знаю, что спальню в большинстве случаев показывают по одной определённой причине. В этом случае показ обычно предлог. Слишком сомнительно, что Элиас захотел просто показать интерьер или полюбоваться видом. То, что ты мне хочешь показать, никак не доставить сюда. Лучше этого не делать. Поджала губы, признась немного любопытно. Но то, о чём ты подумала, я мог сделать не только в спальне. Поэтому я зову тебя не за этим. Любопытство усиливается. Тем более я понимаю, что он прав. Будь у него какие-то планы, он мог бы их уже осуществить. Правда, расслабляться не стоит. Может быть, Алиас этого и добивается. Отправились с ним в спальню. Как выяснилось, она находится не так уж и далеко от той части, где располагался гарем. Даже интересно, как именно живут правители. Собственно, у него отдельный этаж, где очень много различных комнат. Наконец мы оказались у спальни. зашла туда и застыла от изумления. Почему-то такого я не ожидала. Впрочем, через несколько секунд мне захотелось рассмеяться в голос. Голубой дракончик удобно устроился прямо по центру кровати и крепко спал. Да уж, у некоторых не меняются привычки. Он ещё в доме Аглаи любил ночевать у Элиаса. Мне охрана сообщила о драконе, ворвавшемся в мои покои, с моей же защитной меткой. Интересовались, нормально ли это и нужно ли принимать меры. Знаешь, по-моему, мы кого-то избаловали. По-моему, это ты кого-то избаловал, резко заметила я. Подожди, как бы Василёк потом к тебе не попросился. Не попросится, заверила я. Но тебя выжили из собственной кровати. Намекаешь на то, что пустишь к себе? Нет. Утром проснулась от того, что меня кто-то термашил, -то причём весьма настойчиво. Открывать глаза решительно не хотелось. Зачем вообще меня будить в такую рань? Перевернулась на другой бок, но от меня не отстали. Лишь провели чем-то шершавым по руке. Я открыла глаза и увидела Василяка. В голове сразу возникла картина различных вкусностей, подкреплённая чувством голода. Похоже, выспавшись у Ариаса, Василёк решил пойти завтракать ко мне. Послышались шаги, вскоре в дверях возникли Бриджита и Ларита. Только заметив дракона у меня на коленях, они принялись кричать. Пришлось их успокоить. Так что в этот раз первым делом мы отправились завтракать. Точнее, кормить голодного детёныша. Госпожа, мы слышали, что произошло прошлой ночью. Не расстраивайтесь. Почему я должна расстраиваться? – спросила я, кормя дракончика кашей. Надо же начинать день с чего-то полезного. Что такого вчера случилось? У вас с повелителем ничего не было? – сказала Ларита, опустив глаза. Но ничего страшного в этом нет, добавила она торопливо. Главное, что повелитель зовет только вас. Думаю, его быстро забеременеете. Я и не расстроилась, но не стала объяснять, что у меня нет в планах провести с Элиасом ночь. Не говоря уж о беременности. Из коридора донесся гул, какие-то смешки и перешептывания. Остальные наложницы в курсе произошедшего, как я понимаю. Да, отлично, все идет по плану. Может быть, до кого-нибудь из них дойдет, что я здесь не по своей воле, или хотя бы перестанут видеть во мне опасную конкурентку. Наевшись, дракончик поспешил к окну. Перед глазами возникла картинка скал, где обитали драконы. Похоже, ему не терпится полетать. Все-таки Василек действительно как ребенок. Поел и решил отправиться гулять. Мне тоже пора отправляться. Сегодня намечено много дел. Когда я в сопровождении уже почти покинул огоряемные комнаты, меня окликнули. Кати, подожди! Услышала я незнакомый женский голос. Обернулась и заметила темноволосую девушку высокую с округлыми формами, судя по одежде, тоже наложница. Я хотела бы с тобой поговорить, если ты не спешишь. Я Джанет. Торопливо произнесла она. Прошлая моя попытка пообщаться прошла не скучно. Сейчас я немного сомневаюсь, стоит ли её повторять, хоть охрана и рядом. Понимаю, что ты огорчена вчерашним, до этого у нас такого не было. На самом деле, девочки неплохие, просто были выбиты из колеи внезапным возвышением незнакомой наложницы. Особенно Чахрус. Она же месяц считалась фавориткой. Ага, а Элеасе как раз месяц не было. Девушка даже не знала, что была фавориткой у другого. Но это не оправдание, добавила Джанат. Аня успела мне рассказать, что якобы ты здесь против воли. Это действительно так? Да, призналась я. Жана удивлённо уставилась на меня, будто не ожидала этого ответа. И ты действительно не горишь желанием подарить повелителю наследника? уточнила она. Нет. Новая порция удивления, и это понятно. Мой ответ просто не вписывается в картину мира девушки, так тоже бывает. В конце концов, мы все разные и думаем по-разному. Не понимаю, как этого можно не хотеть, заявила она. Я была так рада попасть именно в этот гарем. У тебя же сейчас статус, ночи все твои. Повелитель говорит тобой очарован. Я хочу домой, в свой мир, к родным. Что-то промелькнуло в её глазах при последней фразе. Я поговорю с девочками. Быть может, получится как-то помочь, прошептала она. Эту фразу я не ожидала услышать. Я особо не рассчитывала на помощь и отлично понимала, если девушки помогут мне, и кто-то выяснит об этом факте, их постигнет суровое наказание. И никто не будет смотреть на былые заслуги. Джанет это хорошо понимала, поэтому и говорила тихо. Да и, честно говоря, сложно на что-то рассчитывать, когда отлично знаешь, как не просто вернуться в свой мир. Я и на Мирянко, и на ложниццам гораздо проще избавиться от меня каким-нибудь другим способом, убить, например. Так что рассчитывать в первую очередь приходится на себя. Из любого места можно сбежать, нужно только не торопиться. Нужно время, чтобы все поверили, что я смирилась со своей судьбой. А пока я изучу дворец, больше узнаю о людях, которые здесь работают. До вечера у меня ещё есть много времени.